Глава тридцать 34. Нора в голосе замершего посреди зала в перекрестии любопытных взглядов Силя прозвучало больше растерянного удивления, чем радости, но он все же искренне улыбнулся повисшей на нем эффектной девице. О, милый, я чуть с ума не сошла, когда до меня дошли эти ужасные новости. Как ты? Это же уму непостижимо! Сексапильная пришелеца и не подумала отпустить принца, наоборот, прижалась к нему еще теснее и даже положила голову ему на грудь. Даша, замершая у стойки, с удивлением поймала себя на желании тихо зарычать и... Ой-ой, это что за новости? Что что там про вилку в одно место воткнуть и провернуть, чтоб не висло на чужих мужьях? Дашка, ты рехнулась? Да уж... Когда мы в детстве придумывали приключения, подобное даже в голову не приходило. Принц успокаивающе погладил зеленоглазку по спине, а сам в этот момент почему-то оглянулся на Дашу и слегка виновато улыбнулся. Нора, я бы хотел познакомить тебя со своей женой. Ах, да. это самая Нора вдруг как будто вспомнила нечто очень досадное, даже поморщилась, но тут же снова разулыбалась ясным солнышком. Конечно, Силь, это... Такая неожиданность, но мне будет очень приятно познакомиться. А мне нет. И Даше пришлось приложить немалые усилия, чтобы не сказать эту мысль вслух. Вовремя вспомнилось, что она не на подростковой дискотеке и не в питерской подворотне с компашкой. Просто так дать в глаз наглой кикимаре нельзя, а жаль. Пришлось натянуть на лицо дежурную улыбку и даже пристать со своей табуретки, когда сельдовир подвел к ней гостю. «Моя жена — Дарья, а это Герц. Принц явно собирался начать перечислять титулы, но запнулся и быстро сократил. «Подруга детства — Элеонора». «Очень приятно», — сказала Даша таким тоном, что всем вокруг стало понятно, что ей как раз ни капли неприятно. «Но при этом придраться не к чему». Лучшая маска для вип-клиента заведения уже прочно прилипла к лицу, и только тот, кто хорошо знал паню управляющую, мог догадаться, что самое безопасное для нежданной гости — это держаться от жены принца подальше. Нора кивнула, величественно принимая и игнорируя такое отношение, и потянула силя обратно за столик. Но тот вопросительно посмотрел на жену. «Посидишь с нами?» Я соскучился за день. «А чего же не посидеть?» Даша очень хотелось просто отодрать прилипчивую бабу от котика и желательно пинками отправить ее в освояси, но она опять вовремя вспомнила, что не абы кто, а пани управляющая, и на нее смотрят не только служащие, но и посетители. Правда, вот Варгуся из застойки поглядывала как-то очень одобрительно, даже подбадривающе, и не на саму Дашу, а на ее руку, в которой... Вот сюрприз. Оказалась зажата та самая двузубая острая вилка для лимонных долек, о которой девушка мечтала минуту назад. Когда успела схватить? И чего Варгуся так понимающе хмыкает и подмигивает? В смысле, реально одобряет бои без правил? Ну нет, еще не хватало. Так что паня управляющая только гордо выпрямилась, аккуратно положила острый предмет обратно на стойку и пошла к столику, за которым уже устроился мрачный дроу, который, похоже, был не в восторге от новой посетительницы. А отрывать липучку от мужа девушка не стала. Не маленький, сам справится, если захочет. Через 15 минут Даша уже жалела, что оставила вилку в аргусе. Нет, сначала... Все шло вроде неплохо. Принц отклеил таки от своего плеча наглую бабу, усадил ее на отодвинутый стул, а сам попытался уделить внимание собственной жене. И дальше старался также галантно ухаживать за обеими сразу. Даже вроде бы сделал попытку обозначить Дашин приоритет, но подруга детства или кто она там не оставила ему шансов. Ладно бы она просто щебетала, за хвост ее и об забор. Но зеленоглазая Кикимора, луча счастьем и любовью, кинулась перебирать воспоминания юности, смеясь и перебивая разговор очередным «А помнишь?», особенно если Силь пытался что-то спросить у жены. При всем при этом она еще и наклонялась поближе к собеседнику, невзначай демонстрируя глубокий вырез и щедрые прелести в нем, встряхивала волосами, смеялась низким грудным смехом, заглядывала в глаза, гладила Сильдавира по руке таким привычным собственническим жестом — И самое паршивое, что Силь поплыл. Вроде на первый взгляд нет, но постепенно втянулся в воспоминания, стал больше смеяться, глаза заблестели. О жене он не забыл, но возможности хоть словом перемолвиться у них не осталось, и принц вроде как от этого не слишком страдал. Даше пришлось прямо вслушиваться в то, о чем щебечут эти двое, отгоняя навязчивое видение двузубой вилки. Причём теперь она была не уверена, в кого именно стало бы ее втыкать. «Как ты тут? Почему не во дворце?» — между тем спросила гостья, словно невзначай придвигаясь к Силю поближе. «Это же нейтральная территория, а мы пока не знаем, кто именно наш враг», — пожал плечами принц и налил своей собеседнице еще вина. Потом и Дашин бокал наполнил, и даже Адроу не забыл — Но всё его внимание уже было крепко приковано к подруге детства. А вот его жена, переглянувшись с рассалтом, нахмурилась. Очень не понравилось ей, что Сельдавир этой дамочке хоть что-то рассказывает. Зеленоглазая Кикимора все не унималась. «Так уж и не знаете. Да ты с детства любил разгадывать головоломки и тайны древних королей. Помнишь, как мы пытались расследовать по историческим хроникам, куда исчез первый министр четвертой династии? А про таинственную карту эпохи фей?» «Да, но это же не игра, тут все по-настоящему», — усмехнулся Сельдавир и попытался сменить тему. Но гостья, радостно улыбнувшись, снова пустилась в воспоминания об их детских похождениях и о том, черт побери, какая прекрасная у них была первая любовь. Заглядывание в глаза, поглаживание по руке и голос с придыханием возобновились с новой силой. «Хоть бы жены постеснялась, чего ж так откровенно на чужого мужика вешаться?» «А помнишь, как ты за мной смешно ухаживал? За своей супругой ты тоже так бегал?» Выдала она, когда Силь, словно почувствовав потяжелевший Дашин взгляд, попытался отстраниться и переключить внимание на жену. «Ах да, вы же случайно поженились. Весь двор в курсе, что это чудовищная ошибка», как ни в чем не бывало, ответила Нора сама себе и защебетала дальше. «Зря ты выбрал Галругу. Она никогда не ценила тебя так, как я». «А помнишь, как ты мне... как ты ради меня... как из-за меня... А помнишь, как ты меня на руках нёс...» «И конца края не было этому, как ты для меня...» Даша в какой-то момент обратила внимание на браслет на руке настырной подруги юности. «Дорогой на вид, очень простой и изящный. Платиново-белая полоска квадратных звеньев с алмазной насечкой. Он как-то слишком блестел, переливался...» Непонятно, но эта незатейливая вещица притягивала, как заколдованная. С трудом удалось отвести взгляд и сосредоточиться на том, что говорит его владелица. А владелица времени зря не теряла. Она воспользовалась тем, что Барт, которого Даша впустила в таверну, как раз настроил свои инструменты, рассадил сопровождавших его двоих помощников на балкончике для музыкантов, и между столиками поплыла неторопливая переливчатая мелодия первого эльфийского танца. Слышишь? «Это же наша песня!» Прямо как в дешёвой мелодраме обрадовалась девица и вскочила. «Силь, ты же пригласишь меня на танец? Это столько воспоминаний навевает, правда?» Растерявшийся от такого напора принц чуть замешкался, но его слишком настойчиво тащили в центр зала. И он не стал отбиваться, только оглянулся на Дашу, виновато сверкнув глазами. «Галантный, блин, кавалер! Вежливый, мать его, чтоб он был здоров!» В этот момент из-за стола поднялся весь вечер молчавший Дроу. «Вы позволите, пани?» И он с улыбкой протянул руку. «А почему бы и нет? Что, только принцем и селедкам из прошлого можно сегодня развлекаться, как бы не так. А пойдем? Бесшабашно кивнула девушка и встала. «Покажем им класс. Я когда-то неплохо танцевала. А это, похоже, на вальс, так что справлюсь». «Да, я тоже должен справиться». мыкнул Рассалт и положил руку Даше на талию. Иногда приходилось танцевать, работая под прикрытием. «Слушай, это наверняка очень интересно», — обрадовалась Даша, демонстративно отвернувшись от парочки ностальгирующих первовлюбленных. «Я все время думала, что у тебя должна быть в запасе куча невероятных историй. Но в этом дурдоме ни минуты спокойной, чтобы спросить и послушать». «Историй у меня в запасе правда много». улыбнулся Рес, перехватывая Дашину руку и переплетая пальцы. Второй рукой уверенно, но подчеркнуто бережно и осторожно он держал девушку за талию, направляя ее в круговорот танцующих пар. Ладонь у него была теплая и уютная, голос низкий, обволакивающий, и глаза в полутьме вечернего зала загадочно мерцали фиолетовым из-под серебристо-белых ресниц. В какой-то момент Даша почти забыла о похищенном котике. Почти. Пока они танцевали, Рессалт успел рассказать несколько коротких и действительно забавных историй. С ним было хорошо и надежно, А главное, никаких мыслей про то, что «Ах, он наследник, а я простая золушка». И вообще, как-то просто так все ощущалось легко и словно чего-то не хватало. Чёртова котика не хватало, чтоб он был здоров. С Рассом было потрясающе здорово танцевать на земле. Но улетать за облака получалось только с силем. А он гад такой, сейчас летает с какой-то посторонней кимрой.